Сто девяносто с е д ь м о гуру оставим всякую неуверенность в мощи магнитности духовных притяжений они не от земли и потому переживают время да да да в с т р е ч и ж е л а н н ы й быть надлежит неземными мерами измеряются притяжения духа тело может умереть и умирает но не умирает то что от духа